Что же вы стоите, как вкопанный? Читайте, читайте. Вы же суетились, посылали телеграфные извещения о якобы убитом пассажире. Так что, как говорится, вам и честь. Я поглядел на его торжествующее лицо, взял телеграмму и прочитал текст. Она была послана из Санкт-Петербургского управления железных дорог и заключала в себе следующее сообщение: По вашему запросу имеем честь сообщить, Пассажир Петровский Иван Сергеевич в списках пассажиров не значится. Ни один кондуктор не заявил об исчезновении кого-либо следующего поезда Москва-Санкт-Петербург указанное вами время. Секретарь Дерябин. Земля уходила у меня из-под ног. Так что же? Мне все приснилось? И человек со сломанной шеей возле насыпи. И паспорт? и записка от таинственной Китти, и ключ. Верно, ключ, о котором я почти забыл, занимаясь делом Старикова. — Ничего не понимаю, — признался я, возвращая телеграмму Муряжскому. Исправник победно прищурился. — Ага, милостивый государь, не понимаете? — А я понимаю так, что будет скандал. Вы ведь понаслали телеграмм черт знает куда. Можно подумать, вас просили. А кому придется отвечать за это безобразие? Конечно, мне. А как же? По губернии шастают неопознанные трупы, куда смотрит полиция. Он скомкал телеграмму и топнул ногой. В какой-нибудь непотребной газетенке, прости господи, еще пропечатают из-за ваших дурацких фантазий, милостивый государь. Сейчас ведь фелитонисты шустрые, и хлебом не корми, дай только пройтись насчет властей. Григорий Никанорч начал закипать праведным гневом. «Еще и в отставку придется подать. А все из-за вас. Как там дело стоя той собакой продвигается? Только попробуйте мне сказать, что нет». Стариков настаивает на алиби, сказал я. Уверяет, что все утро был в церкви, а потом на кладбище у могилы сына. «В церкви? Ха. И свидетелей, конечно, нет». Он называл отца Степана Священника. Но-но. По всему было видно, что Григорий Никонорыч хотел сказать какую-нибудь резкость, но его набожность не позволяла ему усомниться в весомости показаний духовного лица. Наверняка стариков врет, сказал наконец исправник, избрав более безопасный путь. Возможно, согласился я, поэтому я и хочу поговорить со священником. Григорий Никанорыч вздохнул. Плечи его опустились. — Каким вздором мы с вами занимаемся, голубчик! Каким вздором! Уже без всякой злобы промолвил он. — Ладно, о ходе расследования прошу докладывать мне непосредственно. И поморщился, как от зубной боли. — Придется еще объяснение властям давать по поводу вашего исчезнувшего трупа. — Да, Полинарий графч. подвели вы меня подвели под монастырь я подумал что объяснение он скорее всего будет давать за вечерним вистом, но промолчал тем более что ряжский не хуже меня разбирался в подобных тонкостях хорошо сказал на прощание исправник так я жду вас сегодня с докладом по поводу стариковского дела я пообещал ему что сделаю все от меня зависящее Попрощался и вышел на улицу, где в грязи уныло копошились куры. Как оказалось, вышел я только для того, чтобы неподалеку от вывески моды парижские, лондонские и иные и прочее, получить чемоданом по голове. Это был добротный чемодан, совершенно навехонькой и набитый, судя по его весу, плотно пригнанными друг к другу кирпичами, слегка опешив от удара, Я повалился на дорогу, а хозяйка чемодана заметалась вокруг меня, испуская бессвязные крики на французском языке. — О, месье! Кель дамач! Je vous ai blessé! О, месье! Je veux дамач, pardon, de tout mon soeur! Примечание. — О, месье! Какое несчастье! Я вас ранила! Месье, я искренне прошу у вас прощения. — Французской. Конец примечания. «Сударыня!» — пролепетал я совершенно оглушенный водопадом слов и еще более проклятым чемоданом, от которого едва не лишился последних остатков разума. «Сударыня, ну что вы! Я виноват столько же, сколько и вы!» «По правде говоря, я совершенно не считал себя ни в чем виноватым. Просто надо же было хоть как-то успокоить бедную женщину». проявлявшую признаки совершенного отчаяния. Минуту назад я спокойно шел по площади, когда у модной лавки со мной поравнялась обшарпанная, видавшая виды колымага. Неожиданно она остановилась, а в следующее мгновение дверь растворилась, и в меня полетел тот самый чемодан. Следом за чемоданом из кареты показалась и его обладательница, Женщина еще довольно молодая, рыжая, веснушчатая, в очках, придававших ей необыкновенно ученый вид, и принялась оглашать воздух жалобами на языке Росина и Мольера. — Ишь разливается! — непочтительно проворчал сидевший на козлах кучер. Незнакомка всмотрелась в мое лицо и взвизгнула. — О, месье, êtes ты Vous avez besoin de docteur? Примечание. «Месье, как вы бледны! Вам необходим доктор. Французский. Конец примечания. Не нужно мне никакого доктора», — огрызнулся я, кое-как подымаясь с земли и отряхиваясь. чемодан метательница робко и встревоженно смотрела на меня снизу вверх. Она оказалась гораздо ниже меня, и машинально я отметил, что у нее очень красивые глаза. «Нет, доктора!» С трудом коверкая русские слова, проговорила она. «Со мной все в порядке, мадам», — заверил ее я. «Не мадам, мадемуазель», — пропищало комичное создание, и прежде чем я успела помниться, крепко вцепилась в мою руку. «Я мадмуазель Изабель Плесси». «Очень приятно. Аполлинарий Марсильяк», — Пробормотал я, ошеломленный ее напором. марсильяк У! о Она даже взвизгнула от восторга. Вы мон pas? Oh, que О bien! Примечание. Вы мой соотечественник, верно? Ах, как мне повезло. Французский. Конец примечания. Вообще-то, я русский, мадемуазель, заметил я, пытаясь осторожно высвободить руку из ее цепких пальчиков. О, но вы учитель французского, да? Нет. Я не учитель, уже сердито ответил я. Я полицейский. Мадемуазель Плеси даже подпрыгнула на месте. Правда? Настоящий полисьюр, как месье Лекок. О! Примечание: полисьюр полицейский, французский. Конец примечания.